Глава тридцать вторая. Таким образом, картина ночного происшествия начинала понемногу проясняться. Получалось, что пожилая заложница почему-то не упала с крыши, а если и упала, то почему-то не разбилась, а в какой-то момент незаметно подошла сзади капитану Орлову, ударила его, плюнула ему на голову, а затем, поймав машину, избавилась от водителя и уехала на копейке в неизвестном направлении. Вскоре выяснилось и то, как старуха после падения оказалась на крыше. Проникнув, наконец, в квартиру номер 94, оперативники обнаружили следы 36-го размера, ведущие от балкона к входной двери. Правда, хозяева квартиры ничем не могли помочь следствию. Всю прошедшую ночь 26-летний Евгений К. и его шестидесятилетняя сожительница мертвецким сном спали за кухонным столом и ничего не слышали и не видели. Тем временем другая группа милиционеров допрашивала задержанных в депо сектантов. В ходе допросов выяснилось, что таинственную похищенную и пропавшую бабушку зовут Колупаева Людмила Ивановна, и проживает она по адресу улица Ясельная, 18, квартира 139. По указанному адресу сразу же отправились сержанты Пищаев и Басьян. Остальные оперативники приступили к обыску в троллейбусном депо, начав с подсобных помещений. Поскольку милиционеры и сами хорошенько не знали, что им следует искать, они, недолго думая, крушили все, что попадалось под руку, и внимательно смотрели на искуроченные останки шкафчиков, столов и развороченные кучи ветоши. Обыск не дал почти ничего интересного. Практически во всех шкафчиках обнаружились небольшие денежные заначки Игральные карты, затрёпанные порнографические журналы, початые пачки сигарет и презервативов, словом, обычный набор, который легко можно найти в шкафчике любого российского работяги. Кое-где обнаружились типовые популярные брошюрки, в которых излагалась суть учения о боге Фарадее. Однако, когда очередь дошла до шкафчика кондуктора Людмилы Ивановны Колупаевой, даже видавшие виды оперативники были потрясены до глубины души. Там не было ни журналов, ни презервативов, а вот заначка была. Все пространство шкафа было аккуратно заполнено золотистыми, золотыми слитками. Вместо гражданки Колупаевой сержанты Пищаев и Басьян обнаружили в ее однокомнатной квартире 18 лиц таджикской национальности, пятерых взрослых лиц и 13 грязных и оборванных детских. Как выяснилось из разговора с перепуганными таджиками, по-русски они не понимают. Однако вскоре в квартире появился девятнадцатый таджик, Петя, глава семейства, с которым милиционерам удалось побеседовать. Оказалось, что Людмила Ивановна брала с таджиков баснословную плату – тысячу долларов в месяц, угрожая сдать несчастных беженцев в милицию, поскольку жили они в Горноуральске безо всякой прописки. Бедным таджикам приходилось торговать героином, а их детям – петь и побираться в трамваях, чтобы алчная русская старуха хотя бы на месяц оставила их в покое. Где жила хозяйка, беженцы не знали, поэтому оперативники принялись методично обходить соседей. Дверь в квартире номер 137 открыла пожилая женщина и на вопрос, когда она в последний раз видела свою соседку, ответила – — Да к надысь видала. У ее в квартире как жик живет. Али-зибарджанец, Петя ли, Вася ли, кто знает. А Людмилка-то с его деньги берет. — А вы хорошо ее знали. То есть знаете, — осторожно спросил бабуську сержант Пещаев. — А Людку-то? — Да сколь лет живу, столь ли знаю. А че с ей стряслось-то? Мыть подруги с ней, я завучем еще робила, а она училкой простой у меня». Ух, я ее гоняла по-первыхе-то, а потом ничего, сдружились я. У нас в Аглицкой-то школе учителя сроду дружные. Слыхали, небось, про нашу тринадцатую школу-то сынки? А что сделалась-то с ей? Она пропала. э, -э. Евдокия меня кличет. Евдокия, стала быть, парфирьевна Так вот, Евдокия Порфирьевна, вашу подругу Людмилу Ивановну похитили. Похитил мужчина. Лицо старушки омрачилось. — Ишь, значит, как? — Да, подруженька удружила. — Как, значит, чай с кисленьким вареньцем, так это вместе, а как мужчина, так, значит, и одну. — Вот оно, бабское гнилое сердце-то! Тьфу, сволочь! И знать ее не знаю, так ей передайте и мужику ее И Евдокия Порфирьевна с треском захлопнула дверь перед носом ошеломленного Пищаева. В результате двухдневных поисков в руках у милиции оказалось 300 килограммов золота и два плевка. Поскольку других следов Людмилы Ивановны Колупаевой обнаружено не было, полковник Стригун объявил общегородскую операцию «Вихрь антибабушка». В рамках операции оперативники с фотороботами в карманах обошли все места, где любят бывать бабушки — дворики и скверики со скамейками, поликлиники, аптеки и булочные. В одной из булочных был задержан маньяк, который как раз покупал связку бубликов, чтобы их изнасиловать. Всего в течение следующих трех дней было задержано и проверено свыше двухсот старушек, торгующих семечками. После проверки всех, конечно, отпустили, но конфискованных семечек в отделе скопилось мешков тридцать.